Глава пятнадцатая — Что происходит? — хмурясь спросил глава ордена. Его взгляд остановился на костре, который на глазах погас в пятый раз. — Ведьма под зельем! — произнес стоявший рядом паладин. — Она говорить-то не может, какой там колдовать! Паладин с плащом огляделся и с подозрением оглядел дома. — Это чья-то магия! Тут есть кто-то еще! <сист yakni> истошный вопль принадлежал мужской глотке спустя несколько секунд из дома на углу выбежал один из паладинов объятый пламенем в круг заорал главный и завопил во всю мощь луженой глотки сюда все сюда в круг паладины находившиеся рядом тут же подняли щиты сначала стальные, а затем и магические Верные воины праведного света, все сюда! повторил призыв глава, усилив голос магией. Святой Мерли! успел произнести выскочивший из дома воин. Там он пробежал ровно три шага, после чего выгнулся и забился в судорогах. Завалившись назад, он выгнулся дугой, раскрыв рот, из которого потоком полилась шипящая пена. Именем непорочной Рыкнул глава и со всей силы влепил ногой по земле. От его удара во все стороны направилась волна света, и она высветила довольно необычную картину. Над домами деревни расположились яркие оранжевые нити, на концах которых виднелись странные неровные комки. Но все они тянулись в сторону сеновала. — Там! — указал главный. — Двигаемся вместе! Нога в ногу! шесть воинов выстроившись в круг по команде принялись отступать в сторону сновала отработанный до автоматизма строй и мощнейший щит слияния духа что дрожал от влитой силы давали уверенность для паладинов когда они подошли к воротам то услышали довольно отчетливое «Чака -чака святым помыслом и печатью нерблонга заорал предводитель и влепил по воротам ногой От мощнейшего удара створки хриплых ворот отлетели в стороны. Внутри перед ними в причудливой позе замерла отвратительная тварь. Изуродованное тьмой лицо, тьма вместо глаз, полный рот чудовищно длинных острых клыков и огромные когти на щупальцах. «Они собрались в малый круг!» — громко произнес упырь, обращаясь наверх. «Ты проиграл!» Тебе не кажется, что ты часто начал проигрывать? Так и помереть недолго!» Миг, и его лицо оказывается в сантиметре от предводителя паладинов. «Хэ, кусь!» С улыбкой произнес он и щелкнул зубами перед носом паладина, полностью проигнорировав слияние духов. Упырь скакнул дальше, с улыбкой продолжив свой странный танец. чака чака хэй -я! чака чака хэй -я! «Взять его!» — рыкнул глава ордена. «Не упустите темную тварь!» Паладины ринулись к противнику, но тут им в спину ударило сразу три мощных магических заклинания. Первые два поглотили защитные артефакты, но третий пропалил сквозную дыру в груди одного из воинов. «Схватите, тварь!» — отдал приказ глава, а сам резко повернулся и поднял щит. «Вовремя!» В этот момент в него врезался огненный росчерк Удар был настолько сильным, что отбросил главу праведного света на несколько шагов назад. За ним ударило еще одно заклинание. И еще. Натиск был силен, но глава ордена бывал не в таких передрягах. «Прицветая Грета и мать ее надежда!» Завопил паладин и, подняв щит, засветился ослепительным светом. «Дай мне сил!» Несмотря на то, что в щит продолжали лететь заклинания, глава ордена побежал на противника, прикрываясь щитом. Чем сильнее приходили удары, тем быстрее бежал светящийся воин. Когда до противника оставалось всего пара метров, паладин резко отвел щит в сторону и ударил мечом в место, где должен был находиться маг. «Умри, проклятое отродье!» заревел он, но вместо плоти меч паладина рассек воздух. В следующий миг он почувствовал, как сзади в шею что-то воткнулось и тело пронзило болью. «Никакого прямого противодействия», — повторил последние наставления учителя Рус. «Выбивать по одному и никакого прямого противодействия». Рус, спрятавшийся за копной сена, встряхнул головой и взглянул на улицу. Посреди деревенских оград танцевал учитель в боевой форме. Танец был странным и больше напоминал акробатические трюки. Паладины, увязавшиеся за ним, были рядом. Парень сглотнул ком в горле. Они раздевались. Сначала на землю полетели латы, за ними поддоспешники и нижнее белье. После того, как они оказались голыми, воины принялись сдирать с себя кожу. Они кричали, а Рус не мог оторвать взгляда от кошмарного зрелища взрелища. Кровь и танец. «Чака-чака-хей-я! Чака -чака, Учитель махнул ногой, крутанулся и рассек воздух когтями, а пятеро паладинов уже рвали брюшную стенку и спешно вытаскивали кишки на пыльную землю. Рус, понимая, что учителя несет, догадался поднять голову к небу. На голубом небосводе красовалась белая полная луна. Ощущение безумия учителя отрезвило его. «Учитель Роуль!» — крикнул парень, отвлекая упыря от кровавого представления. «Зачем вы это делаете?» «Э -э, «Что?» — спохватился учитель и замер в причудливой форме. «Я пришел как следует потанцевать и закусить паладинщиной А вот зачем ты сюда приперся?» Рус молча кивнул и пошел в сторону ведьмы. Из домов показались первые жители, прятавшиеся от добродетелей. Послышались всхлипы и плач женщин над погибшими. Нашлись и те, кто без тени страха смотрел на танцующие куски мяса. Парень подошел к девушке и приоткрыл ей глаза. В них была точно такая же тьма, как у его учителя. Он взглянул на большую высокую грудь и, отогнав мешающие мысли, заметил, что она дышит. «Так...» — вздохнул он и отправился к убитому им паладину. Осмотрев тело и убедившись, что тот уже мертв, он извлек из шеи свой клинок и отправился к ведьме. Быстро срезав путы, он подхватил ее и отнес чуть в сторону, в тень. «Рус! Рус!» — раздался требовательный зов учителя. «Твой осен меня не пускает!» Парень оглянулся и, осмотрев залитую кровью землю, отправился к учителю. Его он обнаружил рядом с Ишаком, который с подозрением смотрел на Роуля. «Мне нужен розмарин и соль, а твой Ишак!» Парень молча взял мешочек, набитый розмарином, и небольшой кожаный кошелек с солью. Все это он также молча протянул учителю. «Спасибо!» кивнул тот и мгновенно удалился для своих гастрономических изысканий. Парень же подхватил свою сумку с зельями и вернулся к ведьме, рядом с которой уже стояла пара мужиков. «Ваша ведьма?» — спросил Рус, поставив сумку рядом с ней. «Не ведьма она. Лечить лечила, но худого за ней никогда не было», — произнес мужчина с длинной бородой. «Но что эти к ней пристали, понять до сих пор не можем». «Понятно». Вздохнул парень и открыл сумку. «А кто этих... иродов этих кто испек?» — спросил второй, гладко выбритый мужчина. «Ты?» «Я», — кивнул парень и задумчиво уставился на девушку. Из глаз у нее потекли черные слезы. «Хорошая девка была», — произнес один из мужиков. «Всегда помогала. Жаль, что так вышло». «Надо у Роуля спросить», — вздохнул парень. «Не похоже это на перенапряжение». Упыря он нашел в умиротворенном состоянии духа. Он сидел на бочке. Перед ним было три черепа со снятой кожей. В одной руке у упыря находилась кисть, которую он обгладывал, а во второй — веточка розмарина, которую он занюхивал. В мешочек с солью он периодически макал лакомство и с хрустом откусывал. «Учитель?» — спросил парень, опасаясь наступающего безумия. «М?» — взглянул на него Упырь. «Там ведьма, у нее глаза тьмой заволокло, и она плачет». Тут он заметил, что Упырь и не думал есть розмарин, он его только нюхал. «А зачем вам тогда розмарин?» да. «Эти выродки так горчат, что меня блевать от них тянет». «Соль перебивает, а розмарин помогает мне удержать этих кретинов в желудке. Ах, потом еще и понос пробирает жуткий!» «Если они настолько отвратительны, то почему вы их едите?» «Из вредности!» — съерничал Роуль. «Кулинарный каннибализм — это не фетиш и не особенности питания нежити. Кулинарный каннибализм — это философия!» Рус скривился от отвращения, когда учитель оторвал огромный кусок мяса и принялся его жевать. При этом лицо его было довольным, что совершенно не вязалось с тем, о чем он говорил. «Так что с ведьмой?» «Она слишком далеко зашла в стихию тьмы», — ответил учитель, прожевав. «Наверное, пыталась пришибить этих уродов чем-то смертоносным». «Я могу ей помочь?» — спросил Рус. «Ты? И нет!» Упырь откинул в сторону руку и сильно втянул носом веточку розмарина. А -а -а, «Вроде бы отпустила Учитель взглянул на небо, примерно прикидывая время по солнцу. «До заката надо приготовить защиту из рун. Помнишь ее?» «Да, но...» «Тут парень подумал, что защиту придется делать на самый большой дом, чтобы укрыть селян». «Найди и погреб поглубже и хорошенько обнеси защитой. Снаружи!» <связь> Упырь размял шею. «Ночь будет долгой!» «Как-то вы говорили, что хотите создать место, где будут обучать темных», — произнес Рус. <связь> «Да, и что?» «Помогите ведьме и возьмите в ученики. В любом случае вам нужны будут учителя и опытные темные маги. Вы не сможете учить всех сами» на чушь! Это была половозрелая ведьма, а это значит, что...» Упырь замер и медленно начал возвращаться в человеческое обличие. «Это значит, что она не будет зависеть от луны. А то, что она окунулась во тьму с головой, означает, что никогда от нее уже не откажется». Тут он улыбнулся безумной улыбкой и поспешил к ведьме. «Так, что тут у нас?» произнес он и бегло осмотрел пострадавшую, не обратив внимания на быстро ретировавшихся мужиков. «В принципе, неплохой потенциал, но на ней даже ни одной смерти нет!» Упырь полоснул когтями по платью, в надежде найти отметку на груди. Но пышная грудь девушки была полностью чиста. Ха, «Грудь великолепная, и метки нет!» Довольно произнес Роуль. «Что за метка?» «В империи принято клеймить темных магов, чтобы в случае чего опознать сотворившего неприятности», — пояснил учитель. «Это значит, что она не была в империи, и это сильно все упрощает». Упырь нагнулся к лицу девушки и смахнул черную слезинку, покатившуюся по ее щеке. «М-м-м!» <плотно> <плотно> нахмурился он, испробовав ее на вкус. «Плохо дело!» Придется звать Хойса». «Что с ней?» — спросил парень. «Если малец упадет в воду, он утонет. Если в воду упадет ребенок постарше, умеющий плавать, то с ним ничего не случится. Вот только, оказавшись на глубине, он не сможет выплыть». Начал импровизированную лекцию учитель, попутно рисуя когтем личный символ старого знакомого. Взрослый человек может справиться с глубиной и доплывет до поверхности, однако из бездны выплывет уже маг или подготовленный и снабженный артефактами человек. К чему вы ведете? К тому, что она как малыш, которого запихнули в бездну. Ее надо вытаскивать из глубокой тьмы. Это не мой профиль, это хойса Произнес он и активировал призыв. Хойса, привет, дружище! На месте призыва стоял хмурый черт, явно оторванный от каких-то важных дел. «У меня для тебя новость!» Хойса мрачно взглянул на Роуля, затем поднял взгляд на голубое небо, где виднелась полная луна, а затем опустил его на кровавое побоище на небольшой деревенской площади. «Что?» — возмутился учитель. «Со мной все в порядке, а вот те трупы селян вообще не моих рук дело!» Хойса молчал и продолжал сверлить взглядом друга. «Ай, можно подумать, тебя никогда не заносит! Ну, нажрался я мясо светлых, с кем не бывает!» Затараторил Роуль. «Я тебе вообще сейчас припомню трех коз!» «Я их хотя бы не убивал!» Возмутился черт. «После того, что ты с ними сделал, лучше им было сдохнуть!» Фыркнул упырь и сложил руки на груди. «И вообще, я для тебя подарок приготовил, а ты мне тут нотации читаешь!» «Я молчал!» «Ты? Если бы ты рот открыл, я вообще с тобой разговаривать перестал бы!» — всплеснул руками учитель. «И вообще, забирай свою ученицу и можешь убираться! Мне еще по чьей-то вине ночь в погребе сидеть!» «Ты? Ты? Это по моей вине?» — возмутился черт. «Да я, если хочешь знать, восемнадцать потоков ветра над горами поменял, чтобы тебя, кровососа, от луны спрятать. А ты? Куда ты поперся?» «Я ученика испытываю». «Ты светлых по окрестностям жрешь, а не ученика учишь». «Нет, ты видел?» Обернулся Роуль Крусу за поддержкой. «Видел! Я ему ученицу приготовил, деревню от террора светлого спас, ученика бороться с паладинами научил, а он? Я ради него печень не доел, а он?» то вот эта ученица? Да она одной ногой в бездне!» Возмутился черт, подойдя к ведьме. «Мне, по-твоему, заняться нечем?» «Нечем!» — ехидно произнес упырь. «Ты уже двести лет, как последний сквозняк в нашем хребте в карте ветров указал. Что тебе еще делать?» «Нет!» — отрезал черт. «Сам нашел, сам спас, сам и разбирайся!» Он отвернулся и быстро зашагал прочь. «Хойса, стой! Ты еще не видел ее потенциал!» Закричал ему вслед Упырь. «Хойса!» Он припустил за стремительно уходящим другом и продолжил кричать вслед. «Хойса! У нее сиськи есть! Хойса!» Упырь нагнал старого друга и что-то яростно ему зашептал. «Двадцать, не меньше!» Донесся руса ответ черта. «И еще с помадкой! Десять!» Упырь недовольно ворчал, что-то шептал, но все же согласился. Хе, «Ну вот!» — заявил Упырь, вернувшись с чертом к телу ведьмы. «У нас в темной цитадели пополнение!» Вой стоял такой, что пробрало до мурашек. Ру стоял у стола и устало работал импровизированным венчиком из лозы. Для крема требовалось взбить сливки как можно лучше. — Кто ты такой и что произошло? — устало спросила ведьма. Девушка сидела на скамейке и стучала зубами от холода. — Меня зовут Рус, я ученик, ученик Роуля. — а Кто такой Роуль? — Он упырь, очень старый упырь, — хмурясь произнес парень. «Откуда вы взялись?» э, «Видишь ли, мой учитель...» Тут монотонный вой сбился, и в нем послышались визгливые нотки. Мой учитель почуял паладинов и решил выяснить, чем они заняты в этой деревне. «Можешь не продолжать», — помрачнела девушка. «Я вспомнила». Рус кивнул и, поставив в сторону крем, обернулся к печи, где уже подходили заготовки для эклеров. «Как тебя зовут?» — спросил он, надев на руки прихватки. «Тук», — тихо отозвалась девушка. «Тук — темная вода». «Ты владеешь магией воды?» «Нет, но у меня получаются хорошие отвары для лечения. Правда, после моих рук они темнеют сильно». М -м, «Вот как!» — хмыкнул парень и поставил готовые заготовки на стол. «Так, теперь булочки!» Парень подхватил поднос с шариками теста и поставил в печь. «Надо попробовать ягодного сока в помадку добавить!» — пробормотал парень. Хоть он и не слышал разговора Хойса и учителя, но он прекрасно представлял, что потребовал черт в обмен на свою помощь. Тогда он не сразу понял, для чего Роуль пытался пристроить к другу в ученице ведьму, но затем выяснил, что магическая связь ученика и учителя может помочь вывести из самых далеких глубин стихии. «Что случилось со мной? И почему я ничего не помню после...» «Ты ушла во тьму! Слишком глубоко!» произнес парень, перехватив специально приготовленный кусок тонкой кожи. По идее, должна была уйти туда окончательно. «Кто меня вытащил?» «Мой учитель. Ну, в смысле, не он, а его друг, Хойсо». «Он смог меня вытащить?» «Да, для этого он принял тебя к себе в ученицы». Кивнул парень и сложил крем, свернутый кульком кусок кожи. «Другого выхода вернуться у тебя не было. Слишком глубоко». «Вот как!» — вздохнула девушка. «Какой он, этот Хойса?» «Какой?» — вздохнул парень и принялся наполнять эклеры взбитыми сливками. «Волосатый, невысокого роста, с пятаком и копытами». «В смысле?» «В прямом. Он черт!» — кивнул парень, осмотрев первые эклер. «Я теперь ученица черта?» — растерянно произнесла ведьма. «Ну да, не самый плохой вариант, если так подумать», — произнес парень, взявшись за следующий клер «У меня учитель вообще древний упырь, и, по-моему, он давно сошел с ума». «А этот черт, он тоже сумасшедший?» «Скорее всего, да, но, по крайней мере, он не ест людей», — вздохнул парень. «Ой, ну вообще будь осторожней. Если Роуль называет его «старый хрыч», то ему не меньше, чем самому Роулю. В таком возрасте они все, это... Немного того». «А что ты делаешь?» «Эклеры и сладкие булочки с помадкой». Вой упыря снова перешел на ультразвук, отчего девушка поморщилась. «Он так смеется», — пояснил ученик. Скорее всего, придумал очередную шутку или проказу. — Как ты можешь печь сладости под такой вой? — Мне нужно отдохнуть и привести себя в порядок, — вздохнул парень. — Завтра сладостями заниматься времени не будет. — А зачем тебе вообще этим заниматься? — следующей ночью придут горные совы-оборотни, — с усмешкой произнес Рус. «Если им не оставить сладостей, они будут сильно недовольны». «Кто придет?» «Совы-оборотни», — улыбнулся парень. «Водятся тут такие».